Глава 19. Расследование милисы Утром я проснулась поздно, но, едва открыв глаза, сразу же вспомнила про Когти, которого вчера, скорее всего, арестовали, и поняла, что просто не смогу остаться в стороне. Я должна действовать. Для начала нужно все-таки выяснить наверняка, какое отношение Никел имеет к этому пирату. Если мой охранник есть Коготь, тогда нужно будет срочно искать способ устроить ему побег. А если они все же окажутся двумя разными людьми... Правильнее в этой ситуации было бы просто оставить все как есть. В конце концов, коготь на самом деле совершал преступление и заслуживает ареста. Вот только от одной мысли, что его просто казнят, у меня в груди до боли сжималось сердце, а душа впадала в состояние, близкое к отчаянию. Пока я умывалась, причесывалась, одевалась, сумела сложить в голове примерный план действий. И первым пунктом в нем стояла попытка все-таки разыскать Никейла. На мои вызовы он упрямо не отвечал, потому я решительно направилась в комнату, закрепленную за ним в общежитии. Узнать ее номер не составило труда. Комендант тоже пропустил меня совершенно спокойно, вот только в спальне Ника не оказалась. Зато там обнаружился его сосед, приветливый темноволосый пятикурсник с боевого факультета по имени Ройн. «Крайстер тут уже года два не ночевал», — сообщил он мне. «Да с его талантами комната в общаге вообще ни к чему». «А ты случайно не знаешь, где он живет?» — спросила я, мило ему улыбнувшись. Парень на мою улыбку отреагировал смущенным румянцем и даже не подумал скрывать информацию. «У друга в бренте ответил он. «Когда Ника собирались исключать, меня попросили отвести ему официальное письмо, так что я даже адрес запомнил». «А ты не мог бы мне его записать?» – попросила кокетливо, накручивая на палец локон у лица. «Я не специально, это непроизвольно получилось. Но Роин так мило реагировал на мой легкий флирт, что остановиться никак не получалось». «Конечно, сейчас!» – ответил он и, развернувшись, скрылся в комнате. По пути что-то зацепил, послышался грохот и приглушенная ругань, а спустя полминуты Роин снова появился на пороге, но теперь выглядел еще более взъерошенным». «Вот», — сказал, протягивая мне обрывок листа с написанным на нем адресом. «Того друга Никейла, если не ошибаюсь, зовут Киаран». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Ты мне очень помог. И уже хотела уйти, но меня остановил новый вопрос парня». «Мелисса, скажи», — он смущенно потупил взгляд и замялся, а румянец на щеках стал еще ярче. «У тебя уже есть кавалер для сегодняшнего бала?» «Есть», — отозвалась с виноватой улыбкой. «Жаль», – вздохнул парень, но тут же спохватился. «А могу я хотя бы пригласить тебя на один танец?» «Конечно», – заверила его, – «с радостью с тобой потанцую. Этого обещания оказалось достаточно, чтобы его лицо озарила счастливая улыбка. Я же почувствовала себя коварной обманщицей, потому что почти не сомневалась, что ни на какой бал сегодня не пойду. Мне просто будет совсем не до танцев». Всю дорогу до ворот Академии я крутила в руке браслет-портал, который мне вчера вручил коготь, и раздумывала, нанять Магмобиль такси или все-таки переступить через свои страхи и использовать артефакт. Но, едва оказавшись за границами Академии, тяжело вздохнула, закрыла глаза и представила себе ту самую площадь с фонтаном, куда не так давно переносил меня Никейл, а потом пустила к артефакту импульс силы, и меня затянуло в черную трясину подпространства». Это перемещение было довольно долгим, а может мне так просто показалось из-за обуявшей душу паники. Но когда под ногами снова появилась твердая земля, а до слуха стали доноситься звуки голосов и шум макмобилей, я выдохнула с небывалым облегчением. Вот только артефакт выпал из дрожащих пальцев. Но теперь хотя бы стало ясно, почему такие штуки чаще всего делают именно в форме браслетов. Да просто, чтобы не потерять после особенно жуткого перемещения. «Я дала себе несколько минут, чтобы вернуть самообладание. Прошлась по набережной, посмотрела на море, полюбовалась кораблями и только потом отправилась искать нужный адрес. Друг Никейла жил довольно далеко от центра, на тихой, на уютной улочке». День сегодня выдался солнечным и теплым, потому при других обстоятельствах я бы с удовольствием прошлась до места сама, но пришлось нанять такси. Милый одноэтажный домик был окружён деревянным забором, выкрашенным в белый цвет. Калитка оказалась открыта, потому я беспрепятственно попала во двор. В дверь стучало громко и настойчиво, в душе надеясь, что Ник здесь, с ним все хорошо, а ночью и утром он просто загулял где-то. «Да пусть даже с девушкой. Переживу. Главное, чтобы был в порядке. Главное, чтобы это не его вчера поймала полиция. Когда дверь открылась и на пороге появился заспанный, высокий очень крупный парень, я невольно сделала шаг назад. А ведь умудрилась забыть, что Киаран такой большой, настоящий бугай, почти как глыба. На этой мысли у меня дернулся глаз, а волнение за Никейла возросло в разы». «Мелисса, ты что тут делаешь?» – удивленно выдал он, прочистив горло. «Не помню, чтоб мы переходили на «ты». Ну да ладно, так даже проще». «Доброго утра, Киаран!» – проговорила я. «Прости, что явилась без приглашения, но мне очень нужен ник. Он у тебя?» «Нет», – покачал тут головой, заметно нахмурившись, и добавил. «Я со вчерашнего дня его не видел». «Может, ты знаешь, где он может быть?» – задала я новый вопрос. «Просто он мне очень нужен. Это вопрос жизни и смерти». Парень пожал плечами и отрицательно помотал головой. Вот только я не сомневалась, что ему точно известно несколько мест, где вполне возможно засидел Синий Кейл. «Нет, Мелисса», – уверенно ответил Киаран. «Но если он объявится, я обязательно передам, что ты его искала». Такой ответ меня не устраивал, но и настаивать я не имела права. Снова окинула друга Ника изучающим взглядом, мысленно сравнила с пиратом Глыбой и тяжело вздохнула. Все же разные люди. Глыба выше и еще больше. Киаран сдержанный и грубоватый, а от пирата так и веяло разгильдяйством и легким отношением ко всему». «Ладно, спасибо», – проговорила я, продолжая топтаться на пороге. «В дом меня явно пускать не собирались. А вдруг он там прячет Ника? Может, тот подрался с кем-то и теперь просто не хочет попадаться мне на глаза? Разве я могу идти, не проверив?» Дальнейший план сложился в голове сам собой. «Киаран, прости за просьбу», – проговорила, изобразив смущенную скромницу – но не мог бы ты дать мне стакан воды. Очень пить хочется. Судя по его взгляду, он бы с радостью отказал, но я просила о сущей мелочи, потому ему пришлось согласиться. Парень даже пропустил меня в дом, но присесть не предложил. А едва он скрылся из виду, я сорвалась с места и ринулась в коридор, в котором находились несколько дверей, наверняка ведущие в спальне». За первой дверью обнаружилась аскетичная комната с большой расправленной кроватью, повисящей на спинке стула рубашки огромного размера, я определила, что здесь обитает хозяин дома. Поспешила выйти и сразу дернула вторую дверь, которая располагалась как раз напротив – И вот тут явно была комната Ника. В целом в ней царил порядок. За приоткрытой створкой шкафа виднелись идеально отглаженные костюмы. На столе высилась стопка книг, тетради, сумка, с которой он ходил на лекции, и макфон. Увидев оставленный магический гаджет, я все-таки шагнула в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Ведь если эта штука тут, значит и сам Ник тоже где-то рядом. «Эй, милиса послышался из гостиной басовитый окрик Киарана. «Ты где?» Я вздрогнула. Могла бы быстро выйти из комнаты, соврать ему, что заблудилась, но вместо этого я решила лучше здесь осмотреться, даже создала вокруг себя отражающий щит, на тот случай, если парень заглянет в комнату. Он и заглянул, но, никого не увидев, сразу захлопнул дверь. А из коридора донеслось его раздраженное бормотание. «И куда делась эта пиголица а я даже не обиделась, довольная тем, что теперь могу спокойно и никуда не спеша все тут осмотреть. Мне нужны были ответы, и личное пространство Ника – отличное место, чтобы эти самые ответы получить. Первым делом я изучила содержимое стола, тихо выдвинула каждый ящичек, но ничего подозрительного не нашла. Потом осмотрела кровать, заглянула под нее, но там даже пыли не обнаружилось. Все же Ник тот еще чистюля. Шкаф тоже не спешил радовать находками. За первой створкой меня ждали уже замеченные ранее костюмы, за второй – сложенные аккуратными стопочками вещи для тренировок и белье. И ни единого намека на личность когтя. Но я же почти уверена, что Никейл и есть мой пират. Думай, Мэл, простого ответа в этой задачке ждать не стоило. Да и Ник, будь он когтем, точно бы хорошо спрятал все пиратские атрибуты. Причем так, чтобы они всегда были под рукой, но никто посторонний найти их не мог. Может, в этом доме есть еще одна комната, где все это хранится, или... И тут я вспомнила, что Никейл отлично владеет магией иллюзий. Следовательно, ему бы не составило труда использовать нечто подобное в своей спальне. С этой мыслью я перешла на магическое зрение и снова внимательно осмотрелась. На первый взгляд, кроме простенькой защиты от воров, тут ничего не было». Но некоторые плетения все равно показались мне подозрительными. Больше всего их было справа от шкафа. А когда я протянула руку к стене, моя ладонь попросту провалилась сквозь неё «Есть!» – тихо сказала я себе под нос и решительно шагнула вперед. А за невидимой преградой меня ожидал не просто сюрприз, а нечто такое, после чего я застыла на месте, потому что здесь был настоящий склад артефактов. Они занимали несколько стеллажей, какие-то лежали просто так, какие-то были тщательно сложены и прикрыты щитами. Я насчитала десяток браслетов-порталов, каждый из которых стоил как половина «Магмобиля». Увидела и несколько ключей отмычек, очень похожих на тот, каким коготь избавлял меня от ограничителя. Но назначение большей части хранящегося здесь богатства оказалось мне неизвестно. На столе лежала расправленная карта Марии, и на ней были хаотично расставлены маленькие фигурки корабликов. Это что, игра такая? но зачем прятать ее среди артефактов? Я снова осмотрелась, отчаянно надеясь увидеть хоть что-то, явно указывающее на когтя, потому что пока ни одного прямого доказательства так и не нашла. И вдруг мой взгляд наткнулся на нечто знакомое. Между стеной и стеллажом были закреплены несколько клинков и кинжалов, а под ними в уголке стояла трость с серебряным набалдашником в виде головы ястреба. Та самая, с которой пират приходил в кофейню. Сгуб едва не сорвался победный клич, ведь я была права, все поняла верно, разгадала загадку самого таинственного парня столицы, но радость даже не успела толком оформиться, сразу сменившись беспокойством. Пришло четкое понимание, что Никейл Крайстер сейчас в полиции, и если я ничего не предприму, то его ждут суд и казнь». От этой мысли мне окончательно расхотелось улыбаться, потому что ни одной здравой идеи о том, как вытащить оттуда Ника у меня не было. Но вот одно я понимала точно – сама не справлюсь, мне банально не хватит опыта, знаний, хитрости, все, что я могу – это обратиться к дяде. Вот только этот вариант лучше оставить на самый-самый крайний случай, тот, когда иного выхода просто не останется». Взяв трость, я решительно сжала ее в руке и уже хотела отправиться к Киарану, но остановилась и окинула артефакты внимательным взглядом. Потом прихватила два браслета портала и пару отмычек, а назначение остального не имело понятия, потому трогать не стала. Когда вошла в гостиную, Киар сидел в кресле и пролистывал газеты. Перед ним лежала целая стопка из разных изданий, и, судя по характерному запаху, все сегодняшние. «И где ты была?» – спросил он, подняв на меня раздраженный взгляд. «Друга твоего искала?» – ответила я, похлопывая тростью по руке. Заметив сей странный аксессуар, Киаран нахмурился, его взгляд стал угрожающим. «Где ты это взяла?» – проговорил, отложив газеты. «У Ника в комнате, в закрытой иллюзии части, не стала скрывать». «И даже знаю, что ты ищешь в прессе. Думаю, там пока ничего нет, потому что на корабль когти вчера явились именно агенты тайной полиции, а дядя не особо любит раздувать шумиху из своих расследований. Киар сглотнул, расправил плечи, но вдруг встал и шагнул ко мне. Не знаю, что хотел предпринять этот человек, но дружелюбием тут явно не пахло. Я отскочила в сторону, на ходу создавая в руке обездвиживающее плетение». «Так ты просто шавка стайра?» – зло выпалил парень. «Разнюхивать сюда пришла. Но ну, сейчас я тебе все покажу». В голосе звучала такая угроза, что меня прошиб холодный пот. «Остановись!» – потребовала громко. «Я тут по своей инициативе, и вчера когти забрали на моих глазах. Мы с ним довольно плотно общались в последнее время, и я заметила общее между ним и Ником. Мне нужны были доказательства, потому я и пришла». «Получила? Довольно?» Смягчаться этот тип явно не собирался. «Получила, и теперь думаю, как вытащить его из полиции. Мы с тобой обязаны это сделать». «С чего мне тебе верить, пиголица «С того, дорогой Глыба, что вместе у нас есть хоть какой-то шанс. Или тебе плевать на судьбу друга?» «Не плевать», — рявкнул Киар. «Но ты теперь слишком много знаешь, а доверия тебе нет». И вдруг он оказался рядом, я даже не заметила, как это произошло. Схватил мое запястье, в котором до сих пор горело боевое плетение, и развернул меня к себе спиной. «Да не враг я тебе!» — крикнула в ужасе. «Клянусь, хочу помочь Нику!» «Лучше поклянись, что не работаешь на тайную полицию и своего дядюшку Стайра!» — прошипел тип, заставляя меня выронить плетение. «Клянусь!» — поспешила ответить и тут же дернулась. «Да отпусти ты меня! Я вообще во все это случайно влезла, но теперь просто не могу остаться в стороне. И если бы не вот это покачало тростью, которую до сих пор держала во второй руке, я бы не стала вмешиваться. Коготь на свой арест сам себе заработал. За ним немало преступлений, он заслуживает наказания. Но Ник, он же законопослушный!» «Дура!» – рявкнул Киар, но все же вернул мне свободу. Я попятилась назад, но не заметила препятствий и упала в кресло, где до этого сидел Киаран. «Даже жаль тебя, идиотку!» – со злой иронией бросил он, нависнув надо мной. «Говоришь, что все поняла, продолжаешь пороть чушь. Нет, Когтя, есть только не Кейл, аристократишка, который так держится за доброе имя рода, что вбухал нехило денег и силы в материальную иллюзию». Но под ней все равно оставался он, причем куда более настоящий, чем его знали другие. Истинный ник, который позволил себе делать то, что считал правильным. Он выпрямился, сделал несколько шагов по комнате и молча покачал головой. «И все равно я хочу ему помочь», — стояла я на своем. «Вперед!» — махнул рукой Киар. «Иди, бери штурмом подвал управления тайной полиции, а они, между прочим, на территории дворцового комплекса». тебя поймают, это даже не вопрос, а точное утверждение. Но дядя, конечно, сумеет все разрулить. Да только ты же расскажешь ему правду, и тем самым угробишь то самое доброе имя, за которое так держался Никейл». «Они все равно узнают», — покачала я головой. «Иллюзия рано или поздно спадет». «Такая не спадет», — самым серьезным видом проговорил Киаран. Да и долго в изоляторе никто его держать не будет. Пиратов обычно быстро отправляют на эшафот. Меня от такой перспективы бросило в холод. — Как ты можешь настолько спокойно говорить об этом? А еще друг называется, — возмутилась я. — Ты хотя бы собираешься ему помогать? — Нет, — хмуро бросил Киаран. — Да как ты? Я не могла поверить в это. — Нет, Мелисса, — повысил он голос, — Потому что мы с ним дали друг другу клятвы, что если один из нас попадется полиции, то второй просто заляжет на дно и ни в коем случае не полезется со своими попытками спасения, причем инициатива исходила от Ника. Я пораженно молчала с полной растерянностью, осознавая, что Киар действительно не собирается ничего предпринимать. «Советую тебе просто сделать вид, что никакого пирата по имени Коготь ты не знаешь», — добавил он. А Ник, по официальной версии сбежит в эсвард к деду. Там и пропадет. Киаран выглядел расстроенным и обреченным. Я же смотрела на него, как на предателя. У меня в голове не укладывалось, как можно бросить друга. Ник не зря взял с меня эту клятву. Киаран отвел взгляд. Знал, что я точно ринусь ему помогать. А теперь я связан по рукам и ногам. Ничего не могу сделать. Ничего. Он опустился в кресло и вдруг схватился за голову. Сжал ее силы, будто пытался проломить пальцами череп. И только видя его таким, я все-таки поняла, что ему тоже тяжело. Возможно, в тысячи раз тяжелее, чем мне. Потому что меня хотя бы не сковывали никакие клятвы. «Помоги хотя бы советом», — попросила я, глядя на него с сочувствием. «Да что тут посоветуешь?» — с болью произнес он. «Если бы он мог перенестись из камеры, то уже был бы здесь». «Значит, такой возможности у него нет. Следовательно, его сковывают ограничители». «Но я же смогла перенестись к нему с ограничителем на ноге», — вспомнила. «Думаю, тогда ты использовала его силу, а не свою», — пояснил Киаран. «То есть получается, чтобы он смог перенестись, с него просто нужно снять ограничители. Проговорила, чувствуя, что рассуждаю в правильном ключе. Может, подкупить кого-то из стражей, чтобы передали ему отмычку». Киар поднял на меня взгляд, а на его губах появилась горькая усмешка. «Они там все под магической клятвой. Подкупить нереально!» Потом сел ровнее и попросил. «Расскажи, как его поймали. Во всех подробностях. Поверь, важна каждая деталь!» И я кивнула, а потом поведала ему все, что помнила о прошлой ночи. Но чем больше говорила, тем сильнее хмурился Киаран. А когда закончил, он снова схватился за голову. «Значит, они знают, что он светлый. Тогда простой отмычкой не обойдется. На камере точно стоит усиленная защита. Думаю, тот самый темный поставил. Он зло сжал пальцы в кулак и выпалил. Откуда только стаер взял этого темного? Да еще и чтобы тенями управлять мог. Демонов хитрый лис». «А ведь я знаю одну темную девушку», — неожиданно вспомнила я. Она артефактор. Меня с ней не Кейл познакомил. Может, она сумеет подсказать, как пройти защиту? «Нет», — строго сказал Киар. «Не нужно никого впутывать. И не смей рассказывать ей, что узнала о личности Когтя. Иначе, Мелисса, я сверну тебе шею». Но я уже знала, что точно к ней пойду. Как и знала, что придется рассказать ей правду. Потому что сейчас обращение к Николине виделось мне единственным шансом спасти Никейла. А вот в угрозу глыбы почему-то не верилось. Хотя, возможно, и зря.